Матиас. Гизнер предложил прогуляться по территории клиники. Я бы предпочёл без промедлений забрать Ханну. Мы бы давно уже были в дороге, но Гизнер сказал, доктор Хамштедт сообщила мне о важных планах и бросил многозначительный взгляд на Ханну. По крайней мере, ему достало приличия, чтобы не обсуждать при ней мои намерения. Он кивнул на дверь. Пройдёмся, Гербек. Ханна осталась с Фрау Хамштадт. Я пообещал ей, что не задержусь надолго, и мне показалось, уголки её губ чуть изогнулись в улыбке. Воистину, её улыбка завораживает. Я могу понять ваше желание забрать Ханну Гербек, произносит Гизнер, как только оказываемся на усыпанной гравием дорожке. Доктор Хамштадт поддерживает эту идею, замечаю я осторожно. Если бы мы с Ханной выехали в ближайшие полчаса, то смогли бы ещё сделать пару остановок, а так будет слишком поздно. В этом Карин права. Она говорила, что будет лучше, если Ханна познакомится со своим новым домом при свете дня. Хотя Карина обосновала это тем, что я ещё успею отвезти Ханну обратно, если ей у нас не понравится. Я ответил: "Так мы и поступим, дорогая", и улыбнулся. «Это мне тоже известно». Гизнер достает сигарету. Не знал, что он курит. «Хотите?» Похлопываю себя по груди и по левому отвороту пиджака. «Мой врач с меня шкуру снимет. Я уже дважды бывал на грани». «Понятия не имею, почему рассказываю ему о своих проблемах с сердцем. Возможно, добиваюсь сочувствия. Позвольте старому больному человеку побыть с внучкой. Ему все равно недолго осталось». Похоже, гизнера это и в самом деле трогает. Это печально, говорит он, выпуская через плечо дым от первой затяжки в сторону от старого больного человека. Так мне лучше. Да ну, бросьте, мне не мешает. Вы хотели поговорить со мной. Верно? Как я уже сказал, не трудно понять ваше желание забрать Ханно, ключевой вопрос тут И я уже задавал его Фрау Хамштадт. Вот в чём. Не удастся ли извлечь из этого пользу для расследования? Доктор Хамштадт видит в этом неплохой шанс? Не понимаю. Гизнер кивает на скамейку в нескольких шагах от нас. Присядем на минутку. Мы шагаем в молчании, под ногами хрустит гравий. Гербек снова начинает Гизнер, когда мы усаживаемся на скамейку. Ханна очень важный свидетель в этом деле, хоть с ней и непросто. Я не особо разбираюсь в психологии, но даже мне ясно, почему доктор Хамштедт не советует оказывать на неё давление. С другой стороны, в ходе расследования Ханна до сих пор не оказала нам серьёзной помощи. Я думал, с детьми всегда не просто в таких делах. В общем-то, да. Гизнер делает затяжку. Когда мы допрашиваем детей, то обычно сталкиваемся с двумя типами реакции. Некоторым требуется время, прежде чем заговорить, поскольку они напуганные и затем рассказывают лишь самое необходимое. Другие, напротив, заговаривают сразу, и их буквально прорывает, будто они только и ждали такой возможности. И тогда наряду с описанием преступления можно узнать, что они ели на обед. И что сказал Эрни в последнем выпуске улицы Сизам? Он усмехается, моё лицо остаётся неподвижным. Гизнер прокашливается. Так вот, эти дети, даже чуть младше Ханны, по крайней мере, понимают, для чего нам нужна их помощь и по мере сил стараются внести свой вклад в расследование. Честно говоря, я всё ещё не понимаю, к чему вы клоните, Гер Гизнер. Геснер наклоняется, чтобы затушить сигарету о землю. Очевидно, Ханне не относятся ни к одной из этих категорий, что лишь усложняет дело. Когда он выпрямляется, я замечаю странное выражение на его лице. Вы же заметили, до чего она любознательна. Он хмурит лоб и пристально смотрит на меня. К примеру, она запросто объяснила, как работает мигалка полицейской машины. Но когда я спрашиваю имя её отца, то слышу в ответ лишь папа или вовсе молчание. Естественно, меня удивляет, как такое возможно. Девочка, которая на любой вопрос пытается найти ответ. Неужели её не удивило, почему вдруг вместо Лены в хижине появилась фрау Грас? Выходит, она просто приняла как должное исчезновение мамы. Так, стоп. Я раздражённо взмахиваю рукой. Не думаете же вы, что Ханна сознательно что-то скрывает? У меня вырывается смешок. Это называется травмой, Герр Гизнер. Как знать, что вытворял этот маньяк, если Ханна осмеливалась задавать лишние вопросы? Гизнер опускает взгляд и начинает шаркать по гравию носком ботинка. «Но теперь-то маньяк мертв», — произносит он через некоторое время и заглядывает мне прямо в глаза. За прошедшие две недели я девять раз беседовал с Ханной. Девять раз, Гербек. Он пожимает плечами. Зато теперь мне известно, какая высота у Эйфелевой башни, которую они якобы посещали с мамой. Триста двадцать метров. Триста двадцать четыре. Поправляю я, начинаю нервно ёрзать. Совсем неудобно сидеть на жёсткой скамейке. При всём уважении Гер Гизнер... Полагаю, ни мне, ни вам не понять, что происходит с психикой в подобных экстремальных обстоятельствах. Но вы разыскали хижину. У вас есть тело, ДНК-тесты, которыми вы так гордитесь. Так разберитесь в этом деле без помощи, Ханны. Найдите тело моей дочери. И именно это мы и пытаемся сделать, Гербек. И я уверен, что Ханна может здорово помочь нам в этом. Но, похоже, ее что-то сдерживает. Что бы это могло быть, по-вашему? Почему бы вам не оставить мою внучку в покое и не допросить эту Frau Gras? Вы хотите, чтобы я между делом допросил Ханну так? Вам ведь необходимо извлечь пользу для расследования. Вы сказали, что не хотите оказывать на неё давление. Нет, это вы предоставляете мне. Я должен разобраться в этом деле за вас. Так это называется. Боже правый, Гербек, никто такого не говорил. Я лишь имел в виду Если вы нашли подход к Ханне, есть вероятность, что она откроется вам и расскажет некоторые подробности, которые помогут в расследовании. В расследовании, повторяю я. Я лишь прошу вас о содействии. Вы хотите разыскать свою дочь? Мы тоже. Раз уж вы просите о содействии, фрау Грас ужёт. Не благодарите. Вы можете сказать по этому поводу что-то конкретное? Что навело вас на эту мысль? Возможно, Ханна что-то говорила. Что навело? Простой здравый смысл, Герг Гизнер. Вот похищенная женщина вдруг начинает играть в семью, строит из себя любящую жену и мать. Гизнер раскрывает рот, чтобы прервать меня, но я вскидываю руки. Да-да, по принуждению я в курсе, и тем не менее, она не пыталась выяснить, что там происходит? выяснить, какая участь постигла женщину, которая была там до нее. Не попыталась заговорить с предполагаемым похитителем? И вы всерьез в это верите, Гер Гизнер? Гербек, фрау Грасс такая же жертва, как и ваша дочь. Но в отличие от моей дочери, она выбралась оттуда живой. Я понимаю, вы озлоблены, но не стоит вымещать злобы на фрау Грасс. Это нечестно, вам так не кажется? Я вздыхаю. Кроме того, вы сами говорили, Гербек, что ни мне, ни вам не понять, что происходит с психикой в подобных экстремальных обстоятельствах. Последние несколько минут у меня учащённо бьётся сердце, и к этому добавляется знакомое ощущение тяжести в груди. Да ещё приходится сидеть на жёсткой скамье. Я поворачиваю голову и смотрю через плечо на здание, где меня дожидается Ханна, пытаясь думать о ней. О том, как мы вместе выйдем оттуда и поедем прочь, домой. Но мысли вновь спотыкаются о Ясмин Грасс. «Это женщина. Хотелось бы мне поговорить с ней лично, послушать, что она скажет. А при необходимости схватить за шкирку и вытрясти из неё ответы. «Отвечай, где моя дочь? Что тебе известно? Почему тебе удалось выбраться живой, а моей дочери нет?» Но шансы нулевые. После той ночи, когда выяснилось, что это не моя дочь, мне так и не дали поговорить с ней. Для твоего же блага, как и родился Герд. Возле её палаты выставили охрану. Это просто моё ощущение, Гергизнар, произнёс я как можно спокойнее, чтобы унять пульс до здорового ритма. С этой женщиной что-то не так. Она явно чего-то не договаривает. Гизнер издаёт неопределённое хм и достаёт из внутреннего кармана лист бумаги, расправляет его и протягивает мне. Вам знаком этот человек? Я достаю очки для чтения. Нет, отвечаю затем. А кто это? По результатам восстановительных процедур человек найдены в хижине. Человек, который похитил мою дочь, предположительно. Нормальный. Такова моя первая мысль. Он выглядит совершенно нормально, и это больше всего пугает. Я пытаюсь понять, какое впечатление производит на меня это лицо, ощутить некое отторжение, которое могло бы хоть как-то утешить. Лена стала жертвой чудовища, какой-нибудь тварич, я жестокость видна за километр. Против такого у неё бы не было шансов. Однако на бумаге в моих руках изображен нормальный человек. Такой, который вполне мог бы жить с нами по соседству, быть одним из моих клиентов, адвокатом или автослесарем. Он мог бы зайти за Леной, забрать ее на свидание, и я пожелал бы им хорошего вечера. Возможно, он понравился бы мне с первой встречи, в отличие от Марка Судхофа, в чьей улыбке я сразу заподозрил некую гнильцу». Мгновение я не могу понять, испытываю ли разочарование от того, что он на изображении не увидел его лица, или облегчение, поскольку накануне вечером, когда мы сошлись с ним во мнении по поводу Ханны, я впервые подумал, что мог ошибаться на его счет. Возможно, я был несправедлив к Марку. «Вы уверены, Гербек?» Голос Гизнера вклинивается в мои раздумья. «Посмотрите внимательно, не спешите». я киваю. Человек, который похитил и, вероятно, убил мою дочь. Этот совершенно нормальный, неприметный человек. Не отрывая взгляда от изображения, я качаю головой. Нет, я его не узнаю. Гизнер вздыхает, я перевожу на него взгляд. Вы показывали это Ханне? Да, сегодня утром до вашего приезда. Она посмотрела и похвалила мои навыки в рисовании. Он снова вздыхает. Вы должны это опубликовать во всех газетах, в каждом выпуске новостей. У меня трясутся руки от возбуждения. Кто-то должен узнать скотину. Гизнер снова вздыхает, после чего добавляет: Мы подумаем над этим, Гербек. Но, как правило, после публикации человека узнаёт буквально каждый второй. Люди звонят и сообщают, «Это мой сосед, учитель моих детей, мой дантист». Нескончаемый поток показаний. И потребуется немало времени, чтобы всё это проработать без каких-либо гарантий на результат. «То есть для вас это слишком обременительно? Это ваша работа, Гер Гизнер?» Гизнер не отвечает. «У меня снова отчаянно колотится сердце. Значит, вы ничего не предпримете». Оставьте всё как есть. Нет, нет, Гербек, ни в коем случае. Он забирает у меня листок, складывает пополам и убирает обратно во внутренний карман. Для начала мы опросим ближайшее окружение. Но я и есть ближайшее окружение Лены, и я говорю вам, что не узнаю этого человека. Гербек, я понимаю, что вы были очень близки с дочерью, но Гизнер запинается, Я догадываюсь, что он сейчас скажет, прежде чем подберёт слова, чтобы не оскорбить старого несчастного больного человека. Конечно, само собой, он читал документацию тех лет. Конечно, Гердт рассказывал ему о расследовании после исчезновения Лены. Естественно, он ознакомился с заметками в газетах, с той ложью, в которую он, возможно, поверил, потому что слова выглядят столь весомо под жирными заголовками. родители, которые толком и не знали своего ребёнка. Я помню каждую заметку, каждое слово. Подруга пропавшей в Мюнхене студентки. У Лены были проблемы. Мюнхен. Яна В, имя изменено редакцией, сидит на подоконнике своей гостиной на пятом этаже и обводит взглядом город. Где ты, Лена? Этим вопросом то и дело задаётся подруга пропавшей неделю назад студентки Лены Бек. Читайте наш материал. Яна В. была последней, с кем связывалась Лена перед исчезновением. Она звонила мне по пути с вечеринки, вспоминает Яна В., стараясь сохранять самообладание. Мне следовало заметить, что с ней что-то не так, но я рассердилась, потому что Лена подняла меня из постели в такой час. Вы рассказывает о содержании того телефонного разговора. Лена сказала, что так не может продолжаться, и она хочет изменить свою жизнь. Однако В не расслышала в этом крик о помощи. Судя по голосу, Лена много выпила. Кроме того, она частенько порывалась что-нибудь изменить. Ещё она подумывала о том, чтобы бросить учёбу, что вполне имело смысл. Учёба её не особо интересовала. И её чаще можно было застать на вечеринке, чем на лекции. Наверное, поэтому она и провалила все экзамены в этом семестре. Вы учится вместе с Леной на четвёртом семестре педагогического факультета в университете Людвига Максимилиана в Мюнхене. Но мне кажется, она боялась разочаровать родителей, ведь родители знали Лену совсем другой. Возможно ли, что Лена пребывала в таком отчаянии, что задумывалась о самоубийстве и в ночь своего исчезновения проглянула вызер. Ян наве это не исключает. Хотя возможно, что Лена просто смыталась с каким-нибудь типом. Она постоянно рассказывала мне о новых знакомствах. Может, на этот раз она просто связалась не с тем человеком. Ян наве не теряет надежды когда-нибудь вновь увидеть подругу и обращается к ней со слезами на глазах. «Лена, если ты читаешь это, возвращайся домой. Мы все скучаем». Этим утром водолазы предприняли очередную попытку найти тело. Но пока поиски не принесли сколь-нибудь существенных результатов, сообщает комиссар полиции Герр Брюлинг. При этом он не пожелал комментировать психическое состояние Лены Бек. Также полиции нечего сказать о показаниях женщины, которая якобы видела студентку в сопровождении мужчины на стоянке вблизи австрийской границы. Но, разумеется, мы проверяем любые сведения и ведём следствие во всех направлениях. Гёрбек, Гизнер. Да, хорошо. Отзываюсь я глухо. Опросите, и забираю воздух в кавычки. Ближайшее окружение. Друзей, которые якобы знали Лену гораздо лучше, чем я. Опросите их. Не было ли этого типа среди многочисленных знакомых моей дочери? Допросите их, как следует. Я пираю сейчас пинку с Камики и тяжело поднимаюсь. Может быть, вы, в отличие от Гера Брюлинга, поймёте, сколько людей откровенно лгали просто чтобы почувствовать собственную значимость. Хотя бы ради этого стоит попробовать. Да, и не забудьте, пожалуйста, насчёт фрау Грас. Гизнер тоже поднимается и пристально смотрит на меня. Вы не должны сомневаться в себе, Гербек. Родители хотят оградить своих детей, и это совершенно нормально. Только при этом они, к сожалению, забывают, что их дети самостоятельные люди. Да, да, я понял. Отмахиваюсь я ворчливо и киваю куда-то в область его внутреннего кармана, где лежит листок с восстановленным лицом. «Можно я заберу распечатку в Мюнхен, чтобы показать жене? Все-таки она тоже входит в ближайшее окружение?» «Предоставьте это комиссару Брюлингу». «Гер Гейзнер, мне бы не хотелось лишний раз волновать жену». Я прикладываю руку к груди. «Все эти процедуры слишком уж утомительны для нас». Мне запрещено отдавать, что бы это ни было, серьёзно. Сожалею. Ладонь, лежащая у меня на груди, судорожно сжимается в кулак. Моё лицо перекашивается. Я мог бы сделать фото на телефон, если бы вы, скажем, отвлеклись на секунду, произношу я хриплым, отдышливым голосом. Тогда я смогу показать снимок жене, и мы немедленно свяжемся с вами, если она узнает этого человека. Мы вроде как решили оказывать всяческое содействие друг другу. Геスナー едва заметно качает головой. Даже если вы мне не верите, Гербек, я вас понимаю, и всё же не готов сделать такое одолжение. Позвольте мне заниматься своей работой, а сами сосредоточьтесь на внучке. Так будет лучше для всех, поверьте.